Пока Глеб полдничал, его ум работал, словно атомный котел, а глаза чисто механически ощупывали каждый бугорок на освещенной стене. И в какой-то момент он вдруг понял, что стена искусственная. Это открытие просто ошарашило Тихомирова-младшего. Он едва не подавился куском бутерброда, да вовремя прочистил горло двумя глотками воды. Не доверяя зрению, Глеб встал и постучал в стену черенком лопаты. Стена отозвалась звонким звуком. Да, точно, перегородка. Но зачем она здесь? Это уже был для Глеба не вопрос. Выход. Там должен быть выход из лабиринта. Откуда к нему пришла такая уверенность, Глеб не знал. Но это и не было столь важно на данный момент. Отцепив от пояса небольшую кирку, он начал со стервенением вгрызаться в кирпичную кладку, оштукатуренную под желтый цвет глиновидного песчаника. Вскоре образовался достаточно обширный пролом, и Глеб, забрав все свое снаряжение, нырнул в него, чтобы очутиться, Точно в такой же галерее, как и та, что осталась позади. Похоже, это было ее продолжение. Не останавливаясь, он быстро пошел дальше. Теперь Глебу почему-то казалось, что впереди не будет никаких ловушек. Но далеко идти ему не пришлось. Свет фонаря уперся в цинковый ящик, стоявший посреди подземного коридора. Сердце Глеба забилось такой страшной силой, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Он нашел. Нашел! Глеб упал на колени возле ящика и начал ощупывать его со всех сторон. Увы, он был запаян. На почерневшем от времени цинке хорошо просматривались следы паяных швов. В одном месте Глеб увидел довольно глубокий пропил, замазанный вязкой мастикой, но толку от этого не было никакого. Узнать, что находится в ящике, без соответствующих инструментов, не представлялось возможным. И что теперь делать дальше? Глеб сел и тут же вспомнил басню дедушки Крылова про лесу и виноград. «Да, брат, близок локоть, но не укусишь», — подумал он с сарказмом. «Этот ящик для меня как чемодан без ручки. И выбросить жалко, и тащить с собой не в моготу. Хотя он и не очень тяжелый», — Глеб попытался поднять ящик. «Да тащил бы! Вот только хорошо бы знать, в какую сторону его тащить». А интересно, что в нем? «Ой, как интересно. Открыть бы его, но...» «Как?» «Вопрос. Впрочем, он вторичен. На первом месте у меня стоит другая задача. Как отсюда выбраться?» «Потом можно будет возвратиться в подземный лабиринт с казачками дядьки Гната и поднять ящик на поверхность. Надо что-то делать. Надо...» Глеб решительно встал и подошел к стене, которой оканчивался коридор. Может, и здесь искусственная перегородка? К сожалению, это было не так. Перед ним находилась стена из глинистого песчаника. — Все, приехали, — подумал Глеб. Конечно, он и не думал впадать в отчаяние, потому что ему удавалось выбираться и не с таких передряг, Но все равно положение было серьезным. Неожиданно Глебу послышались голоса. Они подействовали на него, как удар тока. Он прислушался. Голоса доносились из-за стены. Неужели он ошибся? Неужто стена искусственного происхождения? Глеб схватил кирку и начал вгрызаться в песчаник. Все-таки это был песчаник, но голоса не затихали. Они становились громче, приближались, а затем все стихло. Обман слуха? Галлюцинации? В яростном остервенении Глеб ударил киркой раз, другой, и она куда-то провалилась. От неожиданности Глеб выпустил ее из рук и какое-то время стоял, тупо глядя на образовавшуюся дыру. Затем до него дошло, он поднял с пола свою саперную лопату и начал торопливо расширять отверстие. Внутри бурлила радость, но Глеб старался не поддаваться на ее шальное буйство. Вскоре он раскопал отверстие до такого размера, что вполне мог пролезть через него, что Глеб и сделал. За стеной тоже был коридор. Но когда Глеб посветил на пол, то с удовлетворением отметил, что на нем много капель свежего воска. А когда обернулся, то понял, почему так легко пробился сквозь стену. Оказалось, что стена с другой стороны имела глубокую нишу, в которой находилась икона, а перед иконой кто-то зажигал свечи. Несколько огарков валялось тут же в перемешку с песчаником. Мысленно попросив прощения у святого, изображенного на иконе, Глеб поднял ее с пола и, убедившись, что с ней все в порядке, водрузил икону на прежнее место и зажег один из свечных огарков. Правда, для этого ему пришлось немного поработать. Глеб закрыл образовавшийся лас кусками песчаника. А затем он быстро пошел по подземному коридору на звуки голосов. Вскоре Глеб увидел мерцающие огоньки свечей, и спустя какое-то время он незаметно присоединился к группе экскурсантов, осматривающих китайские пещеры. Группу вел монах. Только он заметил, что среди его подопечных появился чужак, но ничего не сказал, лишь посмотрел на Глеба долгим, и очень серьезным взглядом. Дядька Гнат весь измаялся в ожидании Глеба. Когда он увидел его, пробирающегося сквозь заросли, у Игнатия Прокоповича глаза полезли на лоб. — Шоп я сдох! — чувством воскликнул дядька Гнат. — Да ты бы носила! — Звидки ли ты взявся? — Расскажу, не поверите. Но это потом, дома. А сейчас я снова полезу под землю. Но уже не сам, а с парнями. Одному мне не справиться. Только нам нужно как следует экипироваться. Ящик вытащили на поверхность спустя два часа. Долго пришлось повозиться с мышеловкой. Так назвал Глеб ловушку, в которую нечаянно угодил и в которой оказался тот самый пресловутый бесплатный сыр. Ловушку нужно было не только открыть, но и удержать бетонные створки, чтобы они не вернулись на прежнее место. А еще через час цинковая труна, так назвал ящик дядька Гнат, уже стояла в гараже Игнатия Прокоповича, и Глеб с помощью газового резака Аккуратно сдувал паянные швы, чтобы снять крышку. Но вот наступил торжественный момент. Глеба от волнения била неутихающая дрожь. Он даже начал заикаться. Дядька Гнат держался солидно, все-таки кошевой атаман, но в его глазах появился лихорадочный блеск, а пальцы рук все время шевелились, будто он ощупывал большой невидимый шар. В гараже не были одни. Дядька Гнат бесцеремонно вытолкал за дверь всех своих казачков, которые тоже сгорали от предвкушения какого-то чуда. Еще бы! В подземельях Китай-горы нашли цинковый ящик. Одно это обстоятельство дорого стоило. Ведь все киевляне, особенно старожилы, были уверены, что в китайской пустыне хранятся несметные сокровища да вот только в руки они никому не даются место такое Глеб и дядька Гнат осторожно подняли срезанную крышку и поставили ее под стену а когда обернулись и заглянули внутрь ящика их охватило огромное разочарование на грани отчаяния в ящике не было ни каких сокровищ. Там стояло какое-то странное сооружение с массой бронзовых деталей, стеклянных трубочек и колбочек. Оно было похоже на современный лабораторный прибор, но гораздо заковыристее, если можно так выразиться. Спирали, конусы, цилиндры, трубки разного диаметра, были сплетены фантасмагорическую композицию, сродни тем, что показывают на выставках новомодные художники, которые находят материал для своих произведений на свалках и в пунктах сдачи металлолома. Что это такое? наконец прорвало Игнатия Прокоповича. А полегче вопросов у вас нет? Ни — Нема. Глеб взял себя в руки и ответил уже спокойно. — Какой-то средневековый прибор. Скорее всего, из лаборатории алхимика. Возможно, он был создан для поиска философского камня. Глеб скептически покривился. Дядька Гнат не спросил, что такое философский камень. Наверное, знал. Из-за этих железяк. Ты сколько времени угрохал? О, -о, -о, О! Игнатий Прокупович покрутил головой. Глебушка, ты бы краще занялся каким-сти полезным делом. Якщо у вас грошей маловато, чтобы открыто свое предприятие, то я на раскрутку дам, даже без процентов по-свойски. Спасибо. Немного раздраженно молвил Глеб. «Каждому свое, дядя Гнат. А что это за ручка? Ну-ка, ну-ка». Он потянул за рычаг. В механизме что-то заскрипело, затем щелкнуло. И он ожил. Где-то внутри раздался тихий гул, будто включились электромоторы. В колбочках... Заискрились голубоватые огоньки, а в воздухе сильно запахло озоном. — Свят, свят! — перекрестился сильно побледневший Игнатий Прокопович и отшатнулся от ящика. Глеб уже знал, что дядька Гнат обращался к верхним силам лишь тогда, когда ему припекало и когда это было выгодно, а потому лишь скептически ухмыльнулся. Но машина работала. Древняя средневековая рухля тикала, щелкала, бормотала, чмокала, поскрипывала, будто и впрямь что-то производила. Что за чудеса! Неожиданно раздался звонкий металлический звук, затем другой, третий. Создавалось впечатление, что... Где-то падали золотые монеты. Эти звуки Глеб мог вычленить среди десятков других. Он заглянул в ящик и не поверил своим глазам. Машина методично выплевывала золотые флорентийские флорины. Глеб узнал их сразу. На аверсе монеты был отчеканен герб города, лилия, а на реверсе Изображение Иоанна Крестителя «Флорины 1252 года? Ну нифига себе! Глеб был словно в трансе, только голова у него работала как и должно Что за чудеса! А может это прибор какого-нибудь средневекового шарлатана?» Из истории он знал, что в те времена было много разных проходимцев, которые обещали владетельным господам, королям, графам, герцогам и прочее-прочее добывать золото из свинца, ртути и даже воздуха. Жадные и чересчур доверчивые правители давали им большие деньги для проведения опытов и исследований, надеясь впоследствии обогатиться. Обычно такие истории заканчивались или бегством шарлатана. Некоторые из них называли себя учеными-алхимиками. Или плахой, куда его приводил палач. Но иногда ради продления своей безбедной жизни особо одаренные умельцы-фокусники мастерили что-то наподобие машины, которая стояла перед Глебом. Сраженный наповал видом монет, которые выдавала машина, или кусочка золота, образовавшегося в пробирке невесть из чего, король, граф и так далее. Продолжал осыпать милостями и деньгами. Хитрого проходимца. А тот жил в свое удовольствие, сладко ел и мягко спал, и занимался своими делами. Правда... Кое-кто из алхимиков действительно работал на науку и даже совершал открытия, Только гранты, которые выдавались им владетельными особами, в любое время могли обернуться пытками в подвалах замка и виселицей. «Це что? Гроши?» — наконец прорезался голос у дядьки Гната. «Да еще какие!» Глеб быстро прикинул в уме, сколько могут стоить эти флорины на аукционе. А машина все работала, и монеты падали, падали, падали. И почувствовал легкое головокружение. Это золото! Даже тех монет, что уже выплюнула машина из своего чрева, хватит, чтобы купить по Мерсу себе и дядьке Гнату. Ох! «Ты, боже, жми!» Маленькие глазки Игнатия Прокоповича вдруг увеличились вдвое и стали размером с те флорины, что падали в приемный лоток машины. Но тут их сплошной кайф перебил голос одного из казачков. «Пан атаман! Пан атаман! Чого тоби?» — рявкнул дядька Гнат. «Тут хлопцы привезли якогось француза». «Француза?» А, -а, а Игнатий Прокопович повернулся к Глебу. «Ты поняв? Ну, как не понять? Значит, поймали господина Баже?» — подумал Глеб. «На кой хрен он теперь нужен? Хотя...» «Надо с ним поговорить, поспрашивать кое о чем и объяснить, что здесь — это не там. Украина и Россия далеко не Франция». Глеб попытался выключить машину, но у него не получилось. Наверное, заклинило рычаг, решил он. А, ладно, махнул Глеб рукой, пусть работает. Если это просто аппарат фокусника, созданный для демонстраций, то машина остановится, когда закончится запас флоринов в накопителе. Ну, а ежели это что-то из ряда вон выходящее, какое-то ноу-хау, средневековых умельцев, то тогда пусть пашет, пока хватит исходных материалов. Глеб не удержался и, зачерпнув горсть флоринов, положил их в карман, а затем вышел во двор.